На конверте была наклеена большая красочная итальянская марка. По штемпелю я понял, что письмо из Рима, но дату отправления разобрать не смог. В тот день, когда пришло письмо, я сначала отправился в Синдзюку, где не был довольно давно. Купил несколько новых книг в Кинокунии, сходил в кино и посмотрел фильм Лукио Бессона. Потом в пивной съел пиццу с анчоусами и выпил среднюю кружку тёмного пива. После чего сел в вагон на линии Тю, успев проскочить до часа пик и до своей станции, читал одну из только что купленных книг. Я собирался приготовить себе какой-нибудь простой ужин и посмотреть по телевизору футбол. Идеальный способ проводить летний отпуск. Жара, одиночество, свобода. Никому не мешаешь и никто не мешает тебе. Вернувшись домой, в почтовом ящике у входной двери я как раз и обнаружил это письмо. Имя отправителя не значилось, но взглянув на почерк, я тут же понял, что оно от Сумеры. Убористые пиктограммы, написанные твёрдой, бескомпромиссной рукой, напоминали маленьких древних жуков, которых часто находят в египетских пирамидах. Словно выползли эти иероглифы-жуки один за другим на свет божий, однако нравят точно так же вернуться обратно в тму истории. Рим. Сначала я аккуратно разложил в холодильнике продукты, купленные по дороге в супермаркете. Налил большой стакан чая со льдом и выпил. Затем сел на стол в кухне, вскрыл конверт ножом для фруктов, оказавшимся под рукой, и принялся читать письмо. Пять листиков почтовой бумаги с шапкой Гостиница Экселсиор, Рим. На них мелкий и упористый текст с синими чернилами. Чтобы написать всё это, ей пришлось потратить уйму времени. На последнем листке в углу красовалось какое-то пятно. кофе, наверное. Привет. Представляю, как ты удивишься, когда ни с того ни с сего вдруг получишь это письмо из Рима. Хотя, впрочем, ты настолько кул, cool, что, скорее всего, одного Рима окажется маловато, чтобы поразить твоё воображение. Быть в Риме это уж больно по-туристиски. Написала бы я тебе откуда-нибудь из Гренландии, Тимбукту, с Магелланова пролива это да, впечатляет. А всё остальное как-то не очень. Что до автора этих строк, то есть меня, я не представляю себе удивляться. Вот так взять и отчутиться время. Что это? Как бы там ни было, хочу извиниться, что я так и не смогла пригласить тебя на ужин. Помнишь, обещала в тот день, когда ты помог мне перебраться на новую квартиру. Пожалуйста, прости. Эта поездка в Европу свалилась на меня буквально сразу после переезда, совершенно неожиданно, правда. И потом несколько дней я была в кошмарном замеote, то одно, то другое. Нужно было срочно получить заграничный паспорт, купить чемодан, добить начатую работу. Ты знаешь, насколько хорошо у меня обстоят дела с памятью. Однако, если уж я умудрилась запомнить свои обещания, то всегда стараюсь их выполнить очень ответственно. Вот почему сразу хочу попросить у тебя прощения за тот несостоявшийся ужин. Мне очень нравится моё новое жильё. Сам переезд, конечно, дико муторное занятие, хотя мой-то ты почти полностью взвалил на себя огромное спасибо, но даже так переезжать тяжко. Уже потом на новом месте смотришь: "Да, вроде всё прошло не так уж и ужасно". Здесь нет петухов, как у меня в Китидзёди, но вместо них полно шумных ворон, которые своими воплями напоминают старых бабок плакальщиц. На рассвете вся эта дружная воронья компания появляется неизвестно откуда в парке Йоёги и начинает с такой силой вопить: "Кар, кар, кар!", что кажется, наступил конец света. Спокойно выспаться невозможно, будильник вообще не нужен. Благодаря этим воронам я существую теперь так же, как ты. перешла на крестьянский образ жизни. Рано встаю и рано ложусь. И так или иначе понимаю чувство человека, которому звонят по телефону в полчетвёртого утра. Ну да, сейчас уже понимаю. Так или иначе. Я сижу в открытом кафе где-то в глубине римских переулков, попиваю эспрессо, крепкий, как под дьявола, и пишу это письмо. Но какое-то странное чувство всё не покидает меня. Как бы лучше его описать? Будто я не я. Мне трудно это объяснить. как будто пока я крепко спалачи, то руки меня сначала разобрали на части, а потом в дикой спешке снова собрали. Такое чувство, понимаешь, о чём я? Сколько себя не разглядываю, сомнений нет, это я. И всё же чувствую, что-то изменилось, я не такая, как всегда. А какой я была всегда? Не могу толком вспомнить. Всё это время только я вышла из самолёта, и до сих пор меня неотступно преследует этот абсолютно реальный и деструктивный глюк. Галлюцинация? Да, наверное, это именно она. Вот сижу сейчас и думаю, почему так вышло, что я сейчас в Риме. И вправду, ну и дела. Как только эта мысль приходит мне в голову, всё окружающее начинает воле неволей казаться странным. Конечно, если проследить всё, что было до этой поездки, можно изобрести ту или иную причину, с чего это вдруг я здесь очутилась. Но сама-то я точно знаю, что для меня всё это будет звучать неубедительно. Какие бы доводы ни возникали в моей голове, это я здесь, никак не стыкуется с моей привычной я. Иными словами, так. На самом-то деле мне совсем не обязательно быть здесь. Всё это звучит очень невнятно, но ты ведь понимаешь, что я хочу сказать. Одно только знаю наверняка, мне так хочется, чтобы ты был рядом. Когда я где-то далеко, пусть даже вместе с Мью, мне так грустно без тебя. И, пожалуй, чем я дальше, тем это чувство острее. Как хорошо, если ты чувствуешь нашу разлуку так же, как я.